Глава тридцать пятая. Просидела на полу минут десять. Не знаю, может, больше. Встала и умылась ледяной водой. Стало лучше, но холод внутри не отпускал. В комнате оделась и скидала все свои вещи в сумку. Вернусь ли я когда-нибудь сюда? Вряд ли. В последний раз пробежала глазами помещение и, убедившись, что ничего не оставила, направилась к выходу. С каждым шагом удары сердца пробивали грудину, но я заставляла себя переставлять ноги. Сможет ли он когда-нибудь понять? Станет искать? Слёзы снова подступали, но я боролась с ними. И где-то в глубине сознания оттеплилась мысль. Вдруг он включил кодовый замок, и я не смогу уйти. Эта догадка успокоила, и, кажется, руки перестали трястись. Последние несколько метров до двери я молилась, чтобы та не поддалась. Молилась, чтобы мне не удалось покинуть квартиру. Шаг, другой, и я у цели. Руку на ручку, прикрыла глаза и выдохнула. Надавила, и от разочарования чуть не ударилось лбом о металл. Открыто. Наверное, это судьба. До назначенного места добиралась на автобусе. Интересно, чёрный уже проснулся? Надо было оставить записку или хотя бы... «Что?» — не знала, но тоска сжигала напалмом внутренности. «Лёгкие сердце, Скоро пустота заполнит меня изнутри и снова станет всё равно». В парк вошла через час после того, как покинула квартиру чёрного. В это время народу тут было мало. Лишь пара собачников выгуливала своих питомцев. Огляделась по сторонам и, не заметив никого подозрительного, вынула пачку из кармана» мне с первого раза удалось подкурить. Руки неверные, пальцы не слушаются. Нахуй всё вообще! Я не понял, кто тебе курить разрешил?» Отец подошёл со спины и сцапал меня в объятия. Я вздрогнула, но не успела ничего сделать, лишь слабо пискнула и позволила себя обнять. «Ну ты, доча, конечно, вымахала, здоровая стала. Ну чё, рада бать своему?» Я попыталась сделать над собой усилие и выйти из ступора. Его не узнать. Похудел, постарел. Глаза ввалились, скулы заострились. И, кажется, стало меньше зубов. Он раньше не был таким. Блядь, да о чём я? Это же отец! «Привет!» Вышло как-то сухо. Натянула на лицо улыбку и попыталась снова. «Конечно, Рада. Как ты? Давно откинулся?» Отец воровато стрельнул глазами по руке с сигаретой, и я вынула пачку и протянула ему. Он молча забрал её у меня и, вынув сигарету, оторвал фильтр и подкурил. «Да на днях! Пока у братвы отсиживался на хате, думаю, да и посмотрю, как там дочь моя!» Отец сел на корточки, а мне пришлось опуститься на лавочку рядом с ним. И это оказалось очень кстати. Ноги меня почти не держали. «Что я здесь делаю? Почему не сказала чёрному о звонке? Идиотка, дура безмозглая, он же всё равно узнает». «Где живёшь хоть?» — пытливый взгляд заставил поёжиться. А я уже забыла, как он умеет смотреть. «В гараже!» — прикусила язык, чтобы не рассказать слишком многого. «Понятно!» — взгляд прошёлся по сумке на моём плече, и Патя сощурился. «А это чё?» «А это у подружки кантовалось». «У подружки, говоришь?» «Ладно, пошли, покажешь, где живёшь». Он поднялся, и мне пришлось встать следом. Везти его в гараж? А вдруг чёрный наведается туда, чтобы узнать, где я и почему сбежала? Но выбора-то всё равно нет. Придётся идти. Добирались в молчании. Лишь изредка отец задавал странные вопросы, глядя на меня в упор, отчего чувствовала себя всё более неуютно. Он явно что-то знал, но не хотел говорить. «Пока». «А это хуёво. Значит, чего-то ждёт». «Но чего?» Открыла Светловский гараж и отступила. Отец вошёл и начал озираться по сторонам. На второй этаж поднимался следом. Толкнула дверь своей квартирки и пустила его туда. Стало страшно. Не знаю, почему. Просто чувство такое, словно вернулось на три года назад. В тот день, когда меня выгнали из дома. «Ничего, нормально. На первое время подтянет. А потом квартирку снимем, заживём. Пожрать есть чё?» Меня не было дома три дня. И, конечно, холодильник пустой. «Сейчас сбегаю. Подождёшь?» «Подождёт. Куда он денется?» «Давай, только по-быстрому. Хорошо же ты батю родного встречаешь. Пожрать неприготовлено. Пузырь не забудь. Отметить надо». Скрипнула зубами и, взяв деньги, пошла на выход. Бухло покупать не хотелось. Слишком он непредсказуем, когда пьян. А сейчас тем более. Может, просто приготовить поесть и всё? «Ага, сейчас. Батя обязательно разорётся, что не купила». «Блин, да что делать?» Едва закрыла за собой дверь гаража, внутри всё оборвалось. Боль застучала в сердце, напоминая, что пора сделать выбор. Но его, собственно, не было. «Х» стоял в паре метров от входа. «Давно он тут?» «Надеюсь, нет». Подошла и встала со стороны водителя. Чёрный вышел нарочито небрежным движением, закрыл дверь а потом аккуратно, но настойчиво притеснил меня к металлу и оперся по обе стороны от моих плеч. «Ничего не хочешь мне сказать?» Взгляд безразличный, как и голос. Но на долю секунды в нём проскользнул оттенок нежности. Так он смотрел на меня ночью, будто я для него что-то значу. Но видение мелькнуло и исчезло, возвращая на место безразличного похуиста. Но теперь-то я знаю, каким он бывает. А сейчас на нём маска. И, кажется, пришло время мне надевать свою. Подбородок вверх и сверкнула глазами. Нельзя допустить, чтобы он увидел отца в гараже. И нельзя допустить, чтобы отец увидел его. «Ты обещала отпустить после того, как трахнешь меня». Чёрный вздрогнул, едва заметно, почти неуловимо, но я ощутила это. Стиснул челюсть, повёл подбородком, а потом затянул меня в ум своих глаз. Смотрел и не двигался. Просто продолжал прожигать дыру в моей башке. Стало страшно, что он прочитает мысли и поймёт, что я сейчас делаю. Но мне повезло, он не понял. Или понял, но не стал давить. «Так отпусти!» — сказала это и почувствовала, как больно становится дышать. Воздух, как стекловато. Легкие, покрыты острыми крупинками. Проще вообще не вдыхать, чтобы не чувствовать этот аромат. Снова одеколон, сводящий с ума. «Успокойся, Аня. Будет еще время порыдать в подушку». Оттолкнулся от двери и сделал шаг назад, давая возможность вдохнуть. «Захочешь потрахаться, знаешь, где меня найти». Я отступила, проглотив свою боль. А он прыгнул за руль и снова сжёг протектор на шинах. Как только его x скрылся за углом, я подошла к гаражу и оперлась о стену руками. Дышала, как осматик. Боль в груди мешала трезво мыслить. Я не просто отшила его сейчас. Я перечеркнула своё будущее, потому что жить без него я не смогу. Только существовать, как делала до этого. Но выбор сделан, и назад дороги нет. Ещё немного постояла, приходя в себя. Начал накрапывать дождь. Поэтому могла позволить себе разрыдаться по дороге к магазину. Отец никогда не простит меня, если узнает, с кем я связалась. И чёрный теперь тоже. За то, что приняла неверное решение и разочаровала его.